Глава пятая. Вар подавляет мятеж иудеев. Из восставших он около двух тысяч приказывает распять. Первое. Получив письма Сабины и других начальников, Вар, беспокоясь о судьбе всего легиона, решился поспешить ему на помощь. Он поэтому выступил в Птолемаиду с оставшимися у него двумя легионами и принадлежавшими к последним четырьмя конными эскадронами. Туда же он назначил собраться вспомогательным отрядом царей и князей. Проходя мимо Берита, он и оттуда взял с собой полторы тысячи тяжеловооруженных. Когда в Птоле-Маиде, кроме других союзных войск, присоединился к нему еще аравийский царь Аретта, который из вражды к Ироду прибыл с многочисленными отрядами пехоты и всадников, Он одну часть армии немедленно отправил под начальством своего друга Гая в ближайшую к Птолемаиде часть Галилеи. Гай отбил назад всех ставших против него, покорил город Сепфору, предал его огню, жителей продал в рабство. Сам Вар со всем своим войском вторгся в Самарию, не трогая, однако, ее главного города, так как он нашел, что последний не принимал участия в волнении других городов. Он раскинул свой стан у деревни Ар, принадлежавшей Птолемею и разграбленной поэтому арабами, которые свою злобу против Ирода вымещали и на его друзьях. Затем он двинулся вперед и остановился у другой укрепленной деревни Самфона. И ее разгромили арабы точно так же, как они разграбили все попадавшиеся им в руки государственные запасы смерти и огонь царили повсюду, и ничто не могло укрыться от хищнической алчности арабов. И Ямаус, жители которого заблаговременно спаслись бегством, вар также приказал уничтожить огнем в наказании за то, что последние убили Ария и его людей. Второе. Отсюда он отправился на Иерусалим. Один только вид римских сил рассеяло иудейское войско. Оно поспешно отступило и разбрелось внутри страны. Городские же жители, приняв римлян, старались умыть себе руки от соучастия в восстании, объявляя, что они лично ни в чем не нарушали спокойствия Ради праздника они были вынуждены впустить в город народную массу, но не только ничего общего не имели с мятежниками, а напротив вместе с римлянами были осуждены последними. Еще до них вышли навстречу Вару и Иосиф, троюродный брат Архилая, Руф и Град во главе царского войска и себастийцев, а также оставшиеся части Римского легиона в обычных воинских доспехах. Сабин же не смел даже показаться ему на глаза и заранее еще ушел из города к приморию Вар отрядил часть своего войска вовнутрь страны против мятежников. Многие из них были схвачены. Менее опасных из них он велел заключить в тюрьму, а более виновных, в числе около двух тысяч, он приказал распять. Третье. Тогда ему было донесено, что около Идумеи десять тысяч стоят еще под оружием. Так как он на опыте мог убедиться, что арабы не ведут себя как союзники, а ведут войну довольно своенравно и из ненависти к Ироду разоряют страну больше, чем ему самому было желательно, то он распустил их и поспешил навстречу мятежникам только со своими собственными легионами. По совету Ахиаба сдались, однако добровольно, не доведя дело до сражения. Большей массе из них Вард даровал прощение предводители жен отослал к императору для дальнейшего расследования император помиловал всех за исключением только некоторых родственников царя ирода тоже примкнувших к мятежникам которых он велел казнить так как они поднимали оружие против родственного им царя потушив таким образом восстание в иерусалиме вар возвратился в антиохию легион еще раньше находившийся в иерусалиме он там же оставил